Глава 21. Гнездовие в Вороновье. Очиститься от грязи безкураженному Суворову удалось без особого труда. Он вошел в холодный ручей, и вода вокруг него тотчас забурлила. Затем парень выбрался на берег, и от его одежды поднялся густой пар. Ткань тут же просохла, хотя и осталась слегка помятой. Руны не выгорели, озаботилась Алина. Сергей задрал рука в куртки. Под ним виднелись рисунки. Они нисколько не пострадали. Как я мог, стать одержимым?» произнес он сдавленный, с отвращением, взглянул в сторону настороженных проводников. Ведь я не какой-то деревенщина. Мы и в особом месте, ответил я. И тут всем надо быть осторожными. Не могу поверить, что причинил тебе вред, обратился ведьмак к Шереметьевой и осторожно коснулся ее скулы, на которой темнела небольшая царапина, оставленная кольцом Суворова. Все хорошо. Княжна смущенно опустила глаза. Прости, очень тихо сказал парень, и я заметил, как сильно он сжал кулаки. Ты сможешь продолжить путь или вернешься в деревню? спросил своего рода Олег. Я в порядке, нахмурился парень. Точно? Пусть Морозов скажет, неожиданно предложил он. Он видит во мне что-то свое, темное?» Вместо того, чтобы возмутиться, я подошел к нему и развернул, ухватив за плечо. Внимательно посмотрел в глаза и мрачно потребовал: "Покажи зубы". Может, он удивился моему приказу, но не стал возражать и ощерился. Но вышло у него это совсем по-человечески, ничего похожее на оскал темного существа в нем не обнаружилось. "Хорошие зубы, и все на месте, что удивительно, учитывая какими шутками ты разбрасываешься", буднично сообщил я. "Если мы продолжим путь, то надо двигаться сейчас. Не хотелось бы застрять здесь с наступлением ночи". При упоминании возможной задержки проводники заволновались. Милздри, нельзя тут и ночью быть. Живыми мы отсюда не выйдем. Мария посмотрел на часы, которые были на ее запястье, потом постучала по циферблату и нахмурилась. Как это дичь? Фыркнула она. Что случилось? Часы встали, но они неубиваемые, у них вечная гарантия. Хватит об этом, отмахнулся от возмущения сестра Иван. Тут некому оценить рекламную интеграцию. Я посмотрел на небо и понял, что не вижу на нём солнца и не могу определить, как высоко оно располагается. Больше шести часов мы тут не задерживаемся. Длинный Ленька остервенела, грыз прутик, будто не замечая, что тот грязный. Иногда получается, что выходим к вечерней зорке токма, хотя в Лукоморе вступали на рассвете. То есть время тут может не соответствовать реальному, резюмировал я. Никто из вас не читал описаний в справочнике синода? Удивленно спросила Алина и подняла рукав, обнажая запястье. На нем было надето трое механических часов на металлических браслетах. Надо взять показания с каждого циферблата, сложить их и вычислить среднее значение. Я вдруг понял, что на моих собственных часах, которые достались мне от мироходца, есть несколько кругов со стрелками. С этой мыслью я посмотрел на них и с удивлением понял, что секундные стрелки двигаются с разной скоростью. Поразмыслив, я решил, что наиболее точное для этого места время указывает самый крупный круг. Сейчас тут десять часов, с уверенностью сказал я. Верно, подтвердила Шереметьево. Без четверти 10, если быть точнее. Тут секунды идут чуточку по-другому, пояснил я разницу в показаниях. Думаю, каждый час прибавляет еще пять минут. Хотя я не удивлюсь, что временные аномалии тут могут проявляться по своим правилам. Со мной не стали спорить и спрашивать о происхождении хронометра, что только успокоило меня. Так что идем дальше, Олег обвел нас всех тяжелым взглядом, задержав его на Алине и бледном Сергее. Я за то, чтобы идти, подняла руку Иван, сестра тоже. Без тебя могу ответить, раздраженно сообщила девушка и вскинула ладонь над головой. Боюсь, завтра наши проводники внезапно заболеют, предположил я негромко и тоже проголосовал за продолжение путешествия. Я в деле, глухо отозвался Суворов. Идём, торопился водный брату Алина и старший Шереметьев кивнул, как мне показался обреченно. Мы быстро собрали годный провиант, рассовав её в свои котомки. Все согласились с тем, что легкий голод принесет меньше вреда, чем возможная одержимость. К слову испорченных пакетов оказалось немало. Я осмотрел некоторые из упаковок и подумал, что их мог погрызть кто-то вроде крысы или белки. Я нахмурился, уточнил у Проньки: "Ты белок видел?" "О, как же", удивился он, "почитай всю дорогу рядом с нами бегут". Мы оглянулись, но не увидели ни одного грызуна. "А сейчас что-то не видно их?" продолжил погрустневший парень. "Они и на плечи мне запрыгивали". У меня были сухарики по карманам, так я их все искормил ентим бельчатам. Ясно? Я потёр лоб, пытаясь собраться с мыслями. С местной фауной мы не контактируем. Что? А деревенские. Живность не подпускаем к себе никакую. Так это все знают, зло пропыхтел лысы зыркой на старости сына. Тот к мест малохольный не ведает, что в лукоморе не стоит кормить никого. Алина густо покраснела, очевидно, вспомнив, как сама угощала белку на тропе. Я подумал, что ей повезло потерять ту упаковку с орешками. Не ровен час, она и сама могла стать одержимой чем-нибудь недобрым. Видимо, не только меня посетила такая же мысль. Олег привлёк к себе сестру и заглянул ей в глаза. Будь осторожней. Она кивнула, и решительно поджала губы. Я справлюсь. Мы выстроились в цепочку и направились дальше. Замыкать шествие вызвался лысый. Я подошел к нему и предупредил: "Надумаешь сбежать, я вернусь и прибью тебя. Я не дурак, чтобы одному уходить". Парень выпучил глаза. "Меня же одного сожрут тама». Он оглянулся на тропу, и я заметил, что парень дрожит. "Если что-то случится, прячься мне за спину и не мешайся под ногами", смягчился я. "Не извольте переживать". Ленька бережно погладил свой амулет. Я не стану мешать вам биться с чудами юдами. Несколько раз тропа сворачивала под немыслимыми углами, раздваивалась, а то и расходилась в три дороги, становилась утоптанной, чтобы потом исчезнуть в траве. Тогда длинный Лёнька взмахом руки предлагал нам остановиться, и припадал к земле, прижимаясь к ней ухом. Он лежал так некоторое время, прищурившись и прикусив от напряжения высунутый кончик языка. Пронька после произошедшего погрустнел. И наконец стал догадываться, что прогулка может и не быть такой весёлой, как он предполагал. Парнишка хоть и был крепким, но выглядел немного подуставшим от долгого перехода. Он иногда спотыкался, подкидывал на спине похудевший рюкзак и часто пил воду. От этого его лоб покрывался испариной. Зачем мы взяли этого увольня с собой? осведомился Иван, подойдя ко мне поближе. Ты ведь понимаешь, что я шутил про старостиных детей и тащить с собой проньку смысла не было. Я не особенно доверяю Пахому, и решил взять его сына с собой, чтобы вслед нам не выстрелили из ружья. «Ружьем ты называешь еду и воду, которую нам выдали в дорогу?" парень проявил прозорливость. "Верно", кивнул я. Надо было просто сломать старику ногу и узнать, замыслил ли он что-то против нас или нет. Я пристально посмотрел на пожарского, пытаясь понять, шутит ли тот. "Успокойся, народник. Не стал бы я портить шкуру деревенщине", отмахнулся парень и вернулся на свое место в цепочке. А я подумал, что если бы друг знал про приказ отравить нас в походе и про сонное, которым нас опоили, травмы ноги пахом не отделался бы. Скорее всего, старосту повесили бы на воротах, и я не стал бы препятствовать расправе. "Что это?" неожиданно хриплым шёпотом спросила Алина, указывая куда-то вверх. Прежде чем запрокинуть голову, я оглянулся и убедился, что ведьмаки не теряют бдительность и также смотрят по сторонам. У ствола дерева, что стояло чуть дальше от тропы, на высоте нескольких метров виднелось большое гнездо. Свит оно было из крупных веток, перьев и, как мне показалось, тонких желтоватых костей, напоминающих плоские ребра. Проводники побледнели разом, словно стали меньше. Его тут быть не должно. Щербатый затрясся, как осиновый лист. Тихо, внезапно сурово приказал длинный Ленька. «Идем молча и не шумим. Ежели оно двинется, то будет худо. Спорить никто не стал, зашагали дальше. Пронька принялся икать, но тут же приложился к бутылке, сделав несколько долгих глотков. И кот улеглась. Спустя полчаса напряжение нас отпустило, и Олег спросил у ведущего: Мы сбились с пути? — Это путь сбился, возразил парень. Ент порой случается. Но чтобы гнездо воронове сдвинулось, не бывало такого раньше. И кто в нем живет? — нахмурилась Марья. В нем не живут, а умирают, просипел рыжий, который побледнел настолько, что его веснушки стали казаться почти черными. Под глазами залегли темные круги. А кто его свил? Оно само себя вьет, когда жрёт кого-то, гнусаво произнес Пронька, чем удивил каждого. Я ведь слушаю, когда взрослые говорят. И батя рассказывал о гнездовье Вороновье. — Впервые о таком слышу, призналась Алина. «Лукоморье», — лукоморье, многозначительно заметил ее брат и обратился к лысому. Поглядывай назад, чтобы никто не настиг случайно. Случайно-то вряд ли, пошутил Иван и тотчас осекся под мрачными взглядами сопровождающих. Сестра буднично отвесила ему подзатыльник. — затыльник. Я много раз оборачивался, ощущая смутную тревогу. Пару раз мне мерещились тени, которые тотчас рассеивались, стоило мне к ним присмотреться. Птицы смолкли, кузнечики в траве прекратились стрекотать. Лишь ветер шумел в кронах деревьев. Мы вышли на полянку, покрытую сочной травой, не знающей косы. Посреди прогально лежало повальное дерево, и оно уже успело покрыться мхом и груздями грибов. Крохотные голубые колокольчики покачивались на ветру. Тропа тут терялась, и мы решили немного отдохнуть, чтобы определиться с дальнейшим направлением движения. Длинная Ленька скинул рюкзак и вновь припал к земле. Мне вдруг показалось, что он не совсем человек. Было в его облике нечто роднящее его с нечистью. Я прищурился, вглядываясь в парня, и понял, что в нем и впрямь есть что-то темное. Кончики его ушей немного заострились, язык стал серым. Наверняка остальные путники этого не замечали. И все потому, что не были темными. Видеть подобную нечисть мог только я. Быть может, Лукоморье меняло проводников, которые ходили сюда слишком часто, они, вероятно, и сами не понимали, что становились частью заповедника. Алина подошла к Проньке и тронула его за локоть. А что ты знаешь про это гнездовье в вороновии? Я никогда не слышал о такой нечисти. Парень смутился и уставился на носки своих стоптанных кроссовок. оно местное", тихо заговорил Пронька, словно обращаясь к самому себе. "Такое больше нигде нет, как батька говорил. И оно не живое". "И как оно появилось?" "Однажды как эта девка понесла от чужого мужа. Тот не захотел позоры и отказался от потомства, а девка-то решила отравиться травой лютой, что зовется у нас вороновым глазом". А дитя свое неразумное тоже накормила ягодами черными. Но сама не померла, потому как вывернула ее. а вот детёнык помер даже имени от отца не получив. Мамаша с горя не отнесла его в храм и не записала в книгу умерших, а вместо этого оставила у кромки заповедного леса и ушла прочь. Но на полпути одумалась, вернулась и захотела сделать все по совести. Вот только детёнка там не было уже. Глупости какие! Тревожно отозвалась Марья, но было заметно, что ей не по себе от увиденного гнездовья и всей этой истории. Ходила девка к лесу, плакала и просила местную нечисть вернуть ей косточки, чтобы похоронить их по традиции, дать им имя к дитятке. Да только не было уже того дитя. Лукоморье уготовил ему другое, не жизнь вместо жизни. И как же ребенок мог стать той странной штукой, нервно осведомился Сергей. Говорят, что детенка склевали вороны, а не они унесли в свои гнёзда и там же скормили воронятам. Неожиданно подал голос щербатый, и все они в ту же ночь погибли от той гадости, которой ребеночек был отравлен. "Какой ужас", вздохнула Алина. И все их гнезда наполнились мертвыми птицами. Но девка то раз за разом все ходила к лесу и просила о костях. Она сошла с ума от того слова, ее стали понятны тем, кто хочет слышать проклятье молитвы. Ее услышали, и гнезда собрались в один большой комок и покатились к кромке леса, но забирать кости мать не захотела. Почему? С болезненным любопытством поинтересовался Суворов. Она поверила, что перед ней что-то живое, или решила проверить, пожал плечами Пронька. Но она пошла к гнездовью, и оно приняло мать внутрь себя. «Сожрала», — уточнила Алина. Мать сама захотела стать с ним одним целым, говоря, что именно так гнездовье вороновий стало хищным. Оно собирает себе семью, забирая кости перья. Я услышал странный звук и тотчас насторожился. Повернул голову в сторону, откуда мы пришли. Тропа виднелась на сотню метров, и она была пуста. Мне по미решилось, что в ветвях что-то мелькнуло, но присмотревшись, я не увидел ничего подозрительного. Однако не только я, но и Леньки тоже заметили нечто. Они всполошились, переглянулись и, не говоря ни слова, осторожно направились к противоположному краю поляны. "Куда-то торопимся?" я ухватил Щербатого за воротник. Он раззявил рот, но не мог произнести ни слова. То ли от страха, то ли потому, что его язык то раздваивался наподобие змеиного, то вновь становился обычным человеческим. Но человеком этот Ленька точно не был, и, может быть, сам этого не понимал. Наф, уфти, нафта, прошмякал он наконец и жалобно заскулил. Пуфти. Остальные Леньки замерли рядом и тревожно уставились в одну точку за моей спиной. "Всем приготовиться", твердо приказал я. "Мы тут не одни". Я понял, что прав, когда проводники схватились за руки и принялись что-то бормотать. Щербатый потянулся к товарищам, и его пальцы удлинились. Выругавшись, я выпустил из ладони тонкой лентой тьму и веревкой связал ею всех четырех парней. Не хватало еще, чтобы они сбежали. Вот только те и не думали о побеге. Леньки прижались друг к другу, обнявшись и продолжали бубнить что-то в унисон. Что происходит? Шереметьев выхватил длинные парные клинки. Остальные также обнажили оружие и встали спина к спине. Пронька странным образом оказался внутри образовавшегося кольца. "Мама", произнес он испуганно, и вдруг запрокинул голову и ткнул пальцем вверх. "Что это?" Я увидел, что небо над нами наполнено странным мусором. В воздухе медленно кружились веточки, листья, кусочки меха, мелкие птичьи косточки, пуговицы, обрывки тканей. Прямо над моей головой зависла толстая серебряная цепочка с кулоном который выглядел так, будто его кто-то долго и старательно жевал. А потом, словно по команде невидимого дирижера, весь этот ссор собрался в один комок, образовав собой громадную птицу с распростертыми крыльями.